ВДОХНОВЕНИЕ Мне хотелось спать, и я был зол. В это время пришел Мишка читать свою повесть. «Запри дверь», — сказал он, и вытащил из кармана бутылку вина. «Сегодня мой вечер. Окончил повесть. Мне кажется, это настоящее. Выпьем, друг». Лицо у Мишки было бледное и потное. «Дураки те, кто говорят, что нет счастья на земле», — сказал он. «Счастье — это вдохновение». Я писал вчера всю ночь и не заметил, как рассвело, Потом гулял по городу. Рано утром город удивителен. Роса, тишина и совсем мало людей. Все прозрачно и движется день. Холодно-голубой, призрачный и нежный. Выпьем, друг. Я неошибочно чувствую. Эта повесть – перелом в моей жизни». Мишка налил себе вина и выпил. Пальцы его вздрагивали. У него была удивительной красоты рука. Тонкая, белая, гладкая, с утончающимися в конце пальцами. «Понимаешь, эту повесть надо пристроить», — продолжал он. «Везде примут. Теперь гадость печатают. Главное — протекция. Мне обещали. Сухотин все сделает». «Мишка», — сказал я, — «ты бы просмотрел свою повесть. Она у тебя совсем без помарок». «Пустяки потом. Дома, понимаешь, смеются. Смеется тот, кто смеется последним. Я, понимаешь, молчу. Через год увидим. Ко мне придут». Бутылка подходила к концу. «Брось пить, Мишка». «Возбудиться нужно», — ответил он. «Вот за вчерашнюю ночь я сорок папирос выкурил». Он вынул тетрадь. Она была очень толстая. Очень. Я подумал, не попросить ли оставить мне ее. Но потом посмотрел на его бледный лоб, на котором вспухло жило, на кривый и жалко болтавшийся галстучек и сказал. «Ну, Лев Николаевич, автобиографию писать будешь, не забудь». Мишка улыбнулся. «Мерзавец», — ответил он. «Ты совсем не ценишь моего знакомства». «Я удобно уселся». Мишка склонился над тетрадью. В комнате были тишина и сумрак. «В этой повести», — сказал Мишка, — «я хотел дать новое произведение, окутанное дымкой мечты, нежность, полутени и намек. Мне противно, противно грубость нашей жизни». «Довольно предисловие», — ответил я. «Читай». Он начал. Я слушал внимательно. Это было нелегко. Повесть была бездарна и скучна. Конторщик влюбился в балерину и шатался под ее окнами. Она уехала». Конторщику стало больно, потому что его мечта любви была обманута. Скоро я бросил слушать. Слова в этой повести были скучные, старые, гладкие, как обтесанные деревяшки. Ничего не было видно. Каков человек конторщик, какова она». Я посмотрел на Мишку, глаза его разгорались, пальцы комкали потухавшие папиросы, лицо его тупое и узкое, тязко обрубленное ненужным мастером, толстый торчащий и желтый нос, бледно-розовые вспухшие губы, все светлело, медлительно, неотвратимо внедрявшейся силой исполнялось творческого и радостно уверенного восторга. Он читал томительно долго, а когда кончил, неуклюже спрятал тетрадь и посмотрел на меня. «Видишь ли, Мишка?» – медленно сказал я. «Видишь ли, об этом надо подумать. Идея у тебя очень оригинальная, есть нежность. Но видишь ли, разработка. Надо, понимаешь, разгладить». «Я вынашивал эту вещь три года», — ответил Мишка. «Конечно, есть шероховатость, но главное...» Он что-то понял. У него дрогнула губа. Он сгорбился и ужасно долго закуривал папиросу. «Мишка», — тогда сказал я, — «Ты написал прекрасную вещь. У тебя мало еще техники, но это придет. Черт побери, много же у тебя в голове помещается». Мишка обернулся, посмотрел на меня, и глаза его были, как у ребенка, ласковые, сияющие и счастливые. «Выйдем на улицу», — сказал он. «Выйдем. Мне душно». Улицы были темные и тихие. Мишка крепко сжимал мою руку и говорил. «Я не ошибочно чувствую, у меня талант». Отец хочет, чтобы я искал себе службу. Я молчу. Осенью в Петроград. Сухотин все сделает». Он замолчал, зажег одну папиросу об другую и заговорил тише. «Иногда я чувствую вдохновение, от которого мне мучительно. Тогда я знаю, что то, что делаю, я делаю как нужно. Я дурно сплю, всегда кошмары и тоска. Мне нужно три часа проваляться, чтобы заснуть. По утрам голова болит, тупо, ужасно. Я могу писать только ночью, когда одиночество, когда тишина, когда душа горит». Достоевский всегда ночью писал и выпивал за это время самовар, а у меня папиросы, знаешь, дым стоит под потолком. Мы подошли к Мишкиному дому. Лицо его осветил фонарь, порывистое, худое, желтое, счастливое лицо. «Мы еще повоюем, черт возьми», — сказал он и сильнее сжал мою руку. «В Петрограде все выбиваются». «Все-таки, Мишка», — сказал я, — «работать надо». Сашка, вдруг ответил он и крепко, покровительственно усмехнулся. «Я хитер, что знаю, то знаю, не беспокойся, не по на лаврах. Приходи завтра, посмотрим еще разок». «Ладно», — проговорил я, — «приду. Мы расстались, я пошел домой. Мне было очень грустно».